ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 11 «Ты серьёзно?» – не выдержала Кира. «Змеиная кожа, крыло летучей мыши...» Вадим остановился и долгим взглядом посмотрел на девушку. Кира сразу же пожалела о своём возгласе, потому что поняла – собеседник на самом деле верит во всё, о чём говорит. Она отвела взгляд и притихло. «Всё ясно, это псих. Да по нему сразу же было видно, что он ненормальный. Зачем я только связалась с ним? Как теперь выбираться? Может уговорить сводить меня в деревеньку эту самую? Вдруг согласится. А там я попрошу уже о помощи», — размышляла она. «Думаешь, что я сумасшедший?» — вкратчивый голос Вадима вывел её из задумчивости. «Нет, что ты!» Замотала головой девушка. «Смотри, а это что за травка? Лечебная?» Кира метнулась к первому попавшемуся кустарнику и указала на него пальцем. Мужчина подумал одно мгновение, как будто решая, стоит ли продолжать разговор, и кивнул. «Лечебная? Аккуратно срывай, не повреди корень». Девушка притихла и безропотно продолжила бродить по лесу в сопровождении историка-колдуна. Она отмечала разительные перемены, произошедшие с ее преподавателем. Из неуклюжего, вечно роняющего предмета растяпы он превратился в энергичного и грациозного человека. С завидной ловкостью он перескакивал через кочки и коряги, двигаясь легко и бесшумно. Огненные волосы развивал легкий лесной ветерок, а на губах играла улыбка. «Смотри, раннее яблоня!» — воскликнул он, указывая рукой на толстое дерево, усыпанное плодами. «Идем скорее! Эти яблочки самые первые поспевают в лесу! Как хочется их попробовать!» Засмеявшись бархатистым низким смехом, Вадим подскочил к дереву и, выбрав самое красивое беловато-желтое яблоко, сорвал его. «Держи!» — сказал мужчина, протянул его своей спутнице. Кира взяла фрукт и откусила. Она ожидала, что дикое яблоко будет кислым, но, к ее удивлению, оно оказалось сладким, очень сочным и ароматным. «Никогда не ела таких вкусных!» — воскликнула девушка, совершенно искренне улыбнувшись Вадиму. На лице его отразилось плохо скрываемое удовольствие. Он сорвал еще один плод и впился в него белоснежными зубами. Тот все вкуснее!» Воздух свежий и чистый, а вода в родниках — это что-то особенное. Спорим, ты никогда не пробовала такой сладкой воды. Идем здесь недалеко. Родник и правда оказался неподалеку. Он звенел и переливался в солнечных лучах хрустальными струями. Ключ бил прямо из-под земли, стекал между мокрыми валунами и спешил дальше, по проторенной дорожке, перекатываясь маленькими волнами, подполированным до блеска камешком. Поддавшись на уговоры Вадима, Кира напилась воды из ключа, хотя и сделала это с некоторой опаской, ведь ей ни разу не приходилось пить воду, не прошедшую очистку или какую-либо санитарную обработку. К слову, ничего особенного в этой жидкости девушка не обнаружила. Вода оказалась ледяной и немного сладковатой на вкус. Возле родника, Густо росли какие-то высокие травы. От их мясистых листьев по всем окрестностям разливался свежий аромат, отдаленно напоминающий мяту. А вокруг раскинули широкие кроны огромные старые ивы. Они давали густую тень, в которой лишь кое-где мелькали солнечные зайчики, перескакивая с ветку на ветку и качаясь на свисающих чуть ли не до земли ветвях. «Правда вкусно?» – спросил Вадим и замер с таким довольным видом, что Кира улыбнулась. «Очень!» – кивнула она, чтобы не обижать его, и сделала еще несколько глотков. Девушка умылась и вытерла лицо подулом платья. Ей понравилось в этом тихом укромном месте, среди зелени. Впервые со вчерашнего дня беспокойство на время оставило ее похититель выглядел вполне адекватным и даже дружелюбным. Сомнительно, что он на самом деле решится убить свою пленницу. Вадим снял обувь, закатал джинсы и, усевшись на берегу, опустил ноги в ручей. Он морщил нос и радостно смеялся, когда холодная вода поднималась слишком высоко и с бульканьем окатывала его до самых колен. — Хочешь попробовать? — спросил он Та отрицательно покачала головой. Настроение у нее еще больше поднялось. Она почувствовала легкость и удивительную свободу. Девушка уселась на толстое поваленное бревно и с улыбкой следила за Вадимом. Она как будто оказалась в детстве и вновь наблюдала за соседскими мальчишками, прыгающими по лужам. Ей так хотелось самой забраться в грязь, потрогать, даже поваляться в ней но она никогда этого не делала, лишь смотрела на других, слушала их радостный виск, тихонько втайне от всех присваивая чужие эмоции, представляя себя на их месте. За всю свою жизнь Кира ни разу в жизни не мерила сапогами лужи. В детстве она выходила на прогулку в безупречно отглаженном пышном платьишке, в белоснежных гольфах, И с огромными бантами на голове. Больше всего на свете она боялась испачкаться и огорчить таким образом маму и бабушку. С младенчества из нее растили безупречную красавицу, умницу, отличницу, хорошую девочку. «А вырастили тщеславную сплетницу», — подумала Кира. Она мотнула головой, отгоняя навязчивые мысли и сосредоточилась на улыбчивом лице Вадима, который выглядел сейчас почти счастливым. Только карие глаза, усеянные янтарными крапинками, по-прежнему были печальны. Вдруг за кустами, прямо напротив девушки, послышался какой-то шум. Она не обратила на это внимания, а вот Вадим напротив насторожился и замер, вглядываясь в густую листву. Шум повторился. Кто-то неловкий пробирался сквозь лесную чащу. Судя по звукам, это было довольно крупное животное, бредущее непохоженным тропкам, а прямиком через бурелом из заросли шиповника. Не успела Кира и глазом моргнуть, как из-за кустов выскочила огромная собака. Буровато-серый зверь с горящими как угли глазами оскаленный пастью и крепкими, покрытыми свалявшейся шерстью лапами, появился внезапно и прыгнул прямо на нее. Девушка завизжала и закрыла лицо руками, ожидая, что вот-вот в ее тело вопьются острые зубы, торчащие из распахнутой пасти. Сердце ее пропустило удар, а дыхание перехватило от нахлынувшего ужаса. Она замерла, приготовившись к неизбежному. Воображение в тот же миг нарисовала отвратительную картину. Кира живо представила, как тяжелая туша падает на нее, подминая под себя, а острые клыки вгрызаются в горло, разрывая кожу, и когти впиваются в грудь. Секунда, вторая, третья, ничего не происходило. Кира с опаской опустила глаза и оторопела. Огромное животное застыло в прыжке и не шевелилось. Оно упиралось задними лапами в землю, а передние замерли в воздухе. Шерсть зверя поднялась на загривке дыбом. Острые когти поражали своим размером, а из раскрытой пасти капала слюна. На широкой мохнатой морде застыло настоящее, по-человечески осмысленное изумление. Внезапно девушка поняла, что это никакая не собака, а самый настоящий волк. От этого открытия мороз пробежал у нее по коже. «Вадим, что это?» — воскликнула она, повернув голову в сторону мужчины. Тот сидел на том же самом месте, но больше не смеялся. Лицо его побледнело, а губы были сжаты в тонкую нитку. Одна ладонь чародея застыла в воздухе с растопыренными в разные стороны пальцами, другая была стиснута в кулак. Создавалось впечатление, что он держит волка на привязи невидимой веревкой, хотя, возможно, именно так оно и было. Кира вскочила и с удивившей ее саму скоростью подбежала к мужчине и спряталась у него за спиной. Уже в который раз за эти сутки ее тело тряслось от ужаса. Нервы девушки были на пределе. Казалось, еще секунда, и она рухнет в обморок. Ночные призраки, проход через зеркало, угроза стать жертвой кровавого ритуала, а теперь еще и нападение волка. Это было уже слишком для психики заучки-отличницы, привыкшей к комфортным и безопасным условиям. Она вцепилась в серую футболку мертвой хваткой, и прижалась щекой к твердой мужской спине, боясь даже смотреть на страшное животное. Неужели он и правда колдун? Как по-другому он смог остановить эту зверегу прямо в воздухе? Если это так, то у меня плохие новости. Значит, и ритуал он собирается проводить на полном серьезе. То есть, получается, мы и правда в другом мире, а значит, идти в деревню совершенно бесполезно мысли замелькали в голове у Киры, не давая передышки. Впервые за все время после своего похищения она ощутила полную безнадежность. Если до этого момента ей казалось, что Вадим устроил какой-то сложный и замысловатый розыгрыш, то сейчас она убедилась в ошибочности этих убеждений. Он был настоящим чародеем, и вырваться из его плена — У нее никогда не получится. Когда Вадим увидел волка, пытавшегося напасть на девушку, его как будто обожгло кипятком. Он еле успел остановить разъяренную зверюгу и сейчас крепко удерживал его в магическом захвате, не позволяя пошевелиться. Вот только успокоить бешеный ритм сердца, которое помчалось вскачь от безумной тревоги за пленницу, чародей был не в силах. Страх за жизнь похищенной девушки с неистовой силой охватил его существо. Когда девчонка оказалась в безопасности, колдун ослабил захват, и волк рухнул на землю прямо возле бревна, на котором только что сидела Кира. Зверь взвыл и испуганно поджал хвост, он косился на чародея светящимися глазами и тихонько отступал обратно в кусты. «Как ты посмел приблизиться к моим владениям?» Громовым голосом рявкнул Вадим, обращаясь к волку. Тот заскулил и попятился. Взгляд зверя пересекся взглядом чародея, и на долю секунду между ними происходила борьба, в которой колдун стал безусловным победителем. «Иди и не смей приходить сюда!» Уже спокойнее сказал он и махнул рукой в ту сторону, откуда появился волк. Животное тут же скрылось за кустами. На этот раз оно передвигалось тихо и неслышно, как и положено хищным обитателям леса. «Не бойся, девочка, волк ушел и больше не вернется». Его напугали охотники. Вот он и бросился бежать, не разбирая дороги. А на тебя хотел кинуться, выплескивая ярость на весь людской род, который смеет его тревожить в лесных чертогах. Мужчина повернулся к девушке и губы его раскрылись в натянутой улыбке. Таким образом, Вадим пытался ободрить и успокоить ее. Он притянул Киру к себе и со вздохом облегчения прижал к груди. «Я вру себе. Вовсе не девушку я хочу успокоить. Это мне необходимо почувствовать, что она жива, в безопасности, и ей ничего не угрожает. Черт, ведь мне придется убить ее. Не сегодня, так завтра». «Неужели я смогу?» — с тоской подумал Вадим. «Ничего, все будет хорошо», — сказал он вслух. Кира его не слышала. От перенесенного ужаса в глазах у нее потемнело, кровь яростно застучала в висках, горлу подкатила противная дурнота. Чернота вновь поглотила ее сознание, и она рухнула в обморок.